Глава 11. К моему удивлению из тетрахода вышел уже знакомый нам Фёдор Крапивин. То, что он перешёл из следственного отдела в тайную канцелярию, для меня не было удивлением, так как в будущем он станет начальником тайной канцелярии. Но вот то, что прислали именно его, меня насторожило. Да и зная его хватку, Мне предстоит изрядно напрячься, чтобы мои ответы его устроили и не вызвали ни малейшего подозрения. На допросе присутствовал только отец. Мы расположились в малой гостиной. Анфиса принесла нам чай. Сам Крапивин выглядел довольным и был крайне любезен. Со стороны могло показаться, что мы не сотрудника тайной канцелярии принимаем, а старого приятеля. Крапивин достал шар памяти, установив на кофейном столике. Активировал его Синий сканирующий луч мигнув пробежал по комнате. Фёдор Крапивин холодно мне улыбнулся, отпил из кружки горячего чаю, а после сказал: "Ну, Ярослав Игоревич, расскажите нам, как так вышло, что вашим секундантом стал древний вурд Якоб Стобольский, помощник и сторонник преступницы и государственной изменщицы Инес Фонберг". Он нарочно выделил Инес, упомянув её преступление, явно желая увидеть мою реакцию. И сейчас смотрел на меня с невозмутимым хладнокровием и изучал. Я спокойно выдержал его взгляд и стараясь вести себя непринуждённо, ответил: "У меня не было подходящего секунданта, и в одном из разговоров я попросил об этом графиню. Она не отказала и прислала Якоба". "Что это был за разговор, княжич? Можете его пересказать?" спросил он. И я был готов к подобным вопросам. По большей части говорила Инес, Распрашивала об учебе, и об этой самой дуэли, даже пыталась отговорить от дуэли, пока не узнала, что мы поклялись с Бориславом на роду, но потом согласилась помочь. Тропивин недоверчиво усмехнулся. Просто так согласилась или что-то попросила взамен? Я пожал плечами. Нет, ничего конкретного. Просто сказала, что я теперь её должник, но это было в шутливой манере. Я не слишком придал этому значения. Да, и на эту тему я уже ответил вашему коллеге во время обыска. Да, с сухой улыбкой поджал губы Кропивин. Расскажите о Якобе Стобольский. Он упоминал, куда собирается после дуэли. Я отрицательно качнул головой, тоже налил себе чаю и, взяв кружку, уставился на Кропивина, ожидая новых вопросов. Возможно, он при вас с кем-то говорил по зеркалу связи или вёл себя странно. Нет, пожал я плечами. Он вёл себя не страннее других вурд. Ничего такого я не заметил. Вы знаете, куда он направился после дуэли? На этом вопросе он слегка подался вперёд, а взгляд стал петлив и колюч. Значит, вопрос непростой. Мне не стоило забывать, что мы ушли с пустыря при трёх свидетелях, а значит тайная канцелярия расспросила об этом не только Дергауна, но и Быстрицкого и Григанского, и Яковп не слишком хорошо себя чувствовал. И я помог ему добраться до стоянки, а после отвёз в гостиницу. Оттуда меня забрал мой дядя Олег, и больше я Якоба не видел, пока что мои ответы устраивали Кропивина, потому я ещё говорил правду. "Почему Вурд плохо себя чувствовал, княжич?" судил глаза Кропивин. И здесь я не стал лгать. "Ухудши тебе с того плохое положение Якоба тем, что он пил кровь несовершеннолетнего, я уже всё равно не мог" Он провёл ритуал крови и помог мне очиститься от дея ослабления. Иаков рассказал мне об этом ритуале, а я его уговорил, предложив за помощь хорошие деньги. Ну и из-за этого ритуала ему стало плохо. Я нарочно упомянул про деньги, желая подкинуть ему версию, что у Иакова было достаточно средств, чтобы бежать из Славии. Тропивина задачена на хмурюсе. Такого ответа он явно не ожидал, хотя я и был уверен, что и про моё забинтованное запястье И про то, что Олег забрал меня у гостиницы, он уже в курсе, и сейчас я всё это подтвердил. Но наверняка они и сотрудников гостиницы опросили. Здесь я весьма рисковал, потому партимук меня запомнить, как и то, что я приходил на следующий день. В данном случае я намеревался всё отрицать. Слова одного парти не делают меня изменником родины. Да и не велик шанс, что меня запомнили. Всё же та гостиница довольно большая. И за день каких только людей там не бывает. Что это был за ритуал, Ярослав Игоревич? спросил Тропинин. Впервые о таком слышу. Вурды не любят о нём распространяться. начал я объяснять. Да и не всякий из них на него способен. Со слов Якоба, только старые вурды и могут подобное. Принцип действия мне и самому не слишком понятен, но думаю, вам не составит труда узнать о нём более подробно. Тропинин нахмурился. Наверняка сейчас он сомневался в правдивости моих слов и пытался обосновать плохое самочувствие Вурда как-то иначе. Но, видимо, ничего так и не придумав, продолжил. Значит, вы отвезли его в гостиницу, взяли для него номер на имя Добромира Репина и после этого не встречались с Якобом. Всё верно, с готовностью кинул я. Кстати, а почему вы представились портье вымышленным именем? Не хотел, чтобы простой народ судачил о том, что я привёл Вурда в гостиницу. ответил я. Тропивин сделал большой глоток из кружки, отложил десертную ложку, которой с наслаждением уплетал сливовое варенье, и полез в свою наплечную сумку, достав оттуда блокнот. Он неспешно листал страницы блокнота, водил пальцами по записям, изредка останавливаясь, что-то изучая, а потом сухим тоном завёл: "Двое мужчин заселились 17 числа лютого месяца в восемнадцатый номер гостиницы в 5:15 вечера". По свидетельству дежурюшего в тот вечер портье, один из них, тот, что оплачивал номера, был помоложе, сразу ушёл, и больше они его не видели. На следующий день портье другой смены сделал запись, что был взят второй ключ от номера в 4:00 вечера тем же Добромиром Репиным, а через полчаса оба ключа были возвращены, и постояльцы хоть и оплатили номер на 3 дня, в гостиницу больше не возвращались. Кто был этот второй? Вы княжич Однокровный петливый взгляд, непроницаемое выражение лица, по которому невозможно определить, о чём сейчас думает Фёдор Крапивин. Я дышал ровно, и оставался спокоен и также спокойно ответил: "Нет, в тот день я был дома. Я как слышал на чьё имя я брал комнату. Невероятно передал это тому, кто за ним приехал". "Всё верно, Ярослав был дома", с готовностью подтвердил отец. Он неважно себя чувствовал и весь день провёл у себя. Это могут подтвердить наши домработники и мы. К тому же вы установили глаза в нашем поместье и без труда можете проверить, что в тот день никто не покидал особняк. Глаза установлены только внутри помещения и не во всех комнатах, Игорь Богданович. По отчётам ваш сын в обед ушёл в свою комнату и не выходил из неё до самого утра. Ночью к нему в комнату вошла ваша супруга и ушла в начале 6:00 утра. Ещё вот и странным. Всё едва ли шло по маслу. Теперь и отец из ослов крапивы наверняка начнёт меня подозревать. Хотя мне и без того казалось, что он уже подозревает. Но отец держался хорошо и даже виду не подал, что слова дознавателя его удивили или вызвали сомнение. Что здесь странного? Спокойно поинтересовался отец. Мой сын, как я уже сказал, чувствовал себя неважно. Очевидно, что злато волновалось. И поэтому провела почти всю ночь в его комнате. Могу побеседовать с вашей супругой? Кропивин улыбнулся, обнажив сероватые крупные передние зубы. Моя жена в положении. Мне бы не хотелось, чтобы её беспокоили без особых причин. Вежливо, но твёрдо сказал отец. И ваш начальник нам ясно дал понять, что вы опросите только Ярославо. Улыбка сползла с лица Кропивина, и лицо стало жёстче. Что ж, тогда продолжим, сказал он без особого энтузиазма. Крапивин наверняка рассчитывал, что сможет загнать нас в угол или уличить в лжи, но пока я не допустил ни одной ошибки, и отец мне помогал. Ему попросту не к чему было придраться. Яковс-Тобольский был в доме колдуна Демьяна вместе с другими Вурдами, когда на вас напали чернокнижники, быстро и жёстко затараторил Крапивин, задавая быстрый темп вопросом и ответом. Да, без раздумий кивнул я, прекрасно понимая, что Кропивин и так это знает. Вы видели, что Вурды забрали одного из чернокнижников? Сдавлением и быстро задал он следующий вопрос. Нет, я вообще плохо помню, что происходило. Меня чуть не убили. Вы предупредили Якоба Стобольский о том, что графиня Фонберг под арестом? Нет, даже не моргнув солгал я. Вы приходили в гостиницу к Якобу на второй день? Нет, я же уже сказал. Кропивин на ми каскалисе И в том же темпе протараторил ещё один вопрос: "Готовы подтвердить все свои слова под зельем правды?" "Это ещё зачем?" возмутившись, вмешался отец. "Какие у вас имеются на это законные основания? Моего сына в чём-то подозревают?" Тропивю отвечал ему, но при этом не переставал сверлить меня хищным взглядом. "У меня есть сомнения по поводу правдивости слов княжича". "Сомнения или домыслы?" Отец чеканил каждое слово. жёсткой интонации заставил всё же повернуться дознавателя к нему А доказательство у вас есть на обвинение официальный портe дежуривший во второй день описал того, кому отдал вторые ключи, как высокого молодого человека с бледной кожей, тёмными волосами и в хорошем, явно дорогом пальто. Описание в точности соответствует Ярославу Игоревичу, как и соответствует большей половине темноволосых вурд Империи. Заним наверняка пришёл кто-то из своих? Или ваш свидетель непосредственно узнал в нём княжича? Нет, нехотя ответил Крапин. Напротив, на прямой вопрос о княжиче и предъявлении его отпечатка внешности Партье заверил, что это точно не Ярослав Игоревич, и княжич он бы наверняка узнал. То есть ваш свидетель заверил вас, что это не Ярослав, и вы всё равно его подозреваете? уставил тяжёлый взгляд на Кропивина отец Кропивина нисколько не смутил ни тон отца ни его явно справедливое замечание Я полагаю, что отпечаток внешности из нашего архива немного расходится с тем, как ваш сын выглядит сейчас Он даже с последней нашей встречи весьма подрос и изменился внешне а имеющийся у нас отпечаток двухлетней давности Мы полагали, что Ярослав свидетель не подозриваемый с давлением произнёс отец В чём именно вы сейчас пытаетесь обвинить моего сына? Нет, вовсе нет. Я ни в чём его не подозреваю. Пошёл на попятную крапивин, явно опасаясь, что подобное поведение мы можем счесть за превышение полномочий. Всё, что мне нужно, правда, князь. Я всего лишь хочу поймать предателя и преступника и очень надеялся, что ваш сын мне в этом поможет. Если, княжец, что-то утаил, лучше ему сознаться сейчас. Мне не в чём сознаваться. Я сказал вам и вашим сотрудникам всё, что знал, сказал я. Тропивин задумчиво закивал, взглянул на отца, затем спросил: "Как насчёт опознания? Если партия подтвердит, что на второй день приходил и брал ключи не Ярослав Игоревич, все мои сомнения развеются, и я больше не посмею вас беспокоить". Отец не взглянул на меня, я же внутренне напрягся и сейчас всеми силами старался не выдать волнения. "Хорошо", кивнул отец. Назначьте время и место. Привозите вашего свидетеля или мы сами приедем. О, в этом нет необходимости, радостно заоылыбался Крапивин, скатив с места. Я уже привёз его, он ждёт в тетраходе. Подождите минуту, и я его приведу, если вы, конечно же, не против. Ликующий взгляд Крапивина был обращён ко мне. Я прикрыл рот и довольно правдоподобно зевнул, изображая скуку. Отец сидел с каменным лицом, О чём он сейчас думал? Понял ли всё? Волновался ли так же, как и я? Этого я не мог знать. Но что-то мне подсказывало, что и отец сейчас нервничает не меньше моего. Да, конечно, приводите вашего свидетеля, ответил отец коротко кивнув. Крапивин хищно улыбнулся и стремительным шагом направился к выходу. В малой гостиной висели глаза, и мы с отцом об этом не забывали ни на секунду. Отец повернулся ко мне, оштерился. Улыбка, ой, какая недобрая. Всё хорошо, сын. Голос отца был ласковый, но учитывая улыбку, получилось весьма зловеще. Отец потрепал меня по волосам, очень сильно потрепал, вдавливая мою голову в плечи, и при этом продолжал широко и совсем не ласково щебетать: "Всё замечательно", выдал я из себя натянуто улыбнувшись. Отец всё понял, и теперь мне улетит уш наверняка, но главное сейчас отделаться от крапивина. И я теперь всерьёз опасался, что сумею отвертеться. Он слишком хорошо подготовился. Вот и славно. Нервничать совершенно нечем. Тебя же там не было. Отец резко убрал руку с моей головы, лицо его приняло прежний жёсткий вид. Он в ожидании уставился на вход, откуда уже доносились шаги. В гостинность с довольной улыбкой сначала появился Крапиин, а за ним неуверенно вошёл мужичок средних лет с приветливым лицом и с улыбчивыми глазами. Я его не запомнил в гостинице. Хотя лицо ей казалось смутно знакомым при более внимательном рассмотрении, но если бы мне довелось встретить его на улице, я бы ни за что его не вспомнил. Князь, княжич, неожиданно порывисто и радостно начал кланяться свидетель. Такая честь оказаться здесь, в вороновом гнезде, всегда мечтал здесь побывать. Он восхищённо принялся озираться, осматривая интерьер, но Кропин поспешил вернуть его с небес на землю. "Агафон Родимирович", довольно жёстко окликнул он его. Внимательно взгляните на этого молодого человека и ответьте, он ли приходил в гостиницу 18-го дня лютого месяца и брал ключ от 18-го номера? "То «Да что вы?" отмахнулся от него портье, как от нечисти. "Я ж вам сказал, что другой. Что ж, я княжича нашего не узнал бы." На лице Крапивина одновременно отразилось злость и разочарование. "Вы уверены?" "Да как же не быть уверенным?" он впирил меня взглядом. К Петросу оширился, а потом возмущённо воскликнул: "Не он это, господин Крапивин, не он уж точно, тот худющий был, да и куда старше, и вид у него был какой-то болезненный, а княжич наш Пригож здоровёханик". Крапивин раздражённо выдохнул, обвёл нас разочарованным взглядом. "Полагаю, мы уже закончили?" Деловито закинув ногу за ногу и сложив руки в замке на коленях, спросил отец: Что ж, полагаю, что так, не смею вас больше задерживать. Раздражение не сходило с лица Кропивина, но как обязавал этикет, он начал кланяться, прощаясь. Княжич, князь. И после этого, быстро забрав и отключив шарпамети, Кропивин бросил на ходу: "Агафон Родимирович, нам пора", и устремился прочь. А Агафон слегка задержался, усмехнулся, весело так усмехнулся и неожиданно мне подмигнул. А затем глубоко поклонился и сказал: "Рад был встрече, князь и княжич, добра и процветания вашему роду и дому". И затем скрылся, поспешив за крапивиным. Сказать, что я был удивлён происходящим, ничего не сказать. То, что этот агафон меня не узнал, уверилось трудом. Нет, я мог, конечно, предположить, что у мужика беда с памятью, но в такие совпадения я не верю. Да и уж больно довольный вид у него был, что невольно настораживало, и эти подмигивания ещё Отец сидел неподвижно, пока не стихли звуки шагов в коридоре и пока не хлопнула парадная дверь. И только когда завёлся двигатель тетрахода, он повернулся ко мне всем туловищем и тоном, несулящим мне ничего хорошего, холодно произнёс: "Прогуляемся". Я кивнул, хотя всё моё внутреннее естество желало сейчас сбежать куда подальше. У нас ведь только наладились отношения, а сейчас наверняка ссоры вновь не избежать. Но и этого разговора избежать не получится. Правда, как я буду выкручиваться на этот раз, я пока не придумал. Я полагал, что мы отправимся с отцом на улицу, где можно будет поговорить без глаз. Но только я направился за пальто, как отец меня остановил. Давай проведаем предков, сказал он и кивнул в сторону коридора за лестницей, который вёл в подземелье поместья. Отец очевидно имел в виду не родовое древо, а самое глубокое место подземелья, где хранились кости предков. В детстве это место наводило на меня неподдельный ужас. И, наверное, поэтому я без особой нужды никогда туда не спускался. Но в последние десятилетия жизни мне пришлось бывать там слишком часто. Я хоронил родных. Мы спустились с отцом в подземелье. Пока мы шли по сырому каменному коридору, освещённому лишь тусклой оире-лампой, которую нёс отец перед собой, он не проронил ни слова. Я чувствовал напряжение между нами, чувствовал накал невысказанности в этом гнетущем молчании и в звуках наших шагов. эхом разносящихся по коридорам подземелий. "Почему туда?" спросил я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Отец не ответил, словно боялся не слышал моего вопроса. Мы прошли через ряды темниц с толстыми решётками, в которых когда-то держали узников и преступников. Последние две темницы не имели решёток, но на полу в этих темницах были начертаны уже потускневшие и почти стёршиеся от времени золотые руны, а над входом висели артефакты чародейской клетки. В этих тевницах держали черодеев. Но над одной из тевниц артефакта не оказалось. Он исчез вместе с куском камня, в который был вставлен. Я попытался вспомнить, был ли он здесь в прошлый раз и был ли он здесь в будущем, но отец прервал меня. Ничего тебя не удивило во время опознания, непринуждённо поинтересовался он, словно бы мы весь путь шли и беседовали. Нет, настороженно протянул я. Отец нервно усмехнулся. Остановился у потайной стены, которая отодвинется внутрь, если нажать на один из камней. "Знаешь, какой камень?" спросил зачем-то отец. Я кивнул и не задумываясь, жал четвёртый снизу камень с своей формой, напоминающей крыло. Камень, признав во мне горвана, засиял матовым белым светом, раздался скрежет и открылся проход. Отец какое-то время стоял в задумчивости, не торопясь входить внутрь. Он жестом пропустил меня вперёд, и я вошёл во тьму тоннеля. Здесь пахло сырой землёй и едва уловимо гнилью. Отец вошёл следом, осветив аркообразный узкий туннель. В конце туннеля имела развилку: одна вела к усыпальнице предков, вторая была извилистой, запутанной и вроде как даже должна иметь выход где-то в лесу. Но дорога из туннеля давным-давно позабыта, местами обвалилась, и никто в здравом уме туда бы не сунулся, потому что ходы туннеля так запутанны, что не зная правильной дороги, там можно попросту сгинуть. Отец снова кивком велел мне идти вперёд. Хотя у ирлампы не сон, и было бы разумнее ему быть первым и освещать путь. Это меня насторожило. Отец словно бы не хотел, чтобы я шёл позади. Впереди показался мерный голубоватый свет. Он мерцал в самом конце тоннеля. Там находилась большая рукотворная пещера, и прямо над ней росло родовое древо. Вся пещера была обвита его корнями, которые и излучали этот приглушённый свет. Значит, Снова подал голос отец. Тебя нисколько не удивило, что этот огафон из гостиницы тебя не узнал? Я же сказал. Но отец не дал мне договорить. Но ведь должен был. Я обернулся. Отец стоял в тусклом свете, и в нём его улыбка походила на зловещий оскал. Что происходит? Не выдержав, разозлился я. А то, что ты солгал. Ты был в гостинице. Ты предупредил Вурда о опасности. И не смей отрицать, я молчал. Если бы этот агафон сам к нам не пришёл и не рассказал, если бы мы ему не заплатили, моего бы сына казнили как сообщника изменников. Лицо отца перекосило от ярости. Его тяжёлое гневное дыхание вздымало грудь, а взгляд, полный бешенства, смотрел словно бы не на меня, а сквозь меня. Да, он был прав и гневаться, но всё происходящее меня настораживало. Зачем он привёл меня в родовуюсыпальницу? И то, что он говорил как безумец, и то, как он интонацией выделил моего сына, меня изрядно озадачило и заставило беспокоиться о душевном состоянии отца. Всё совсем не так, как выглядит, попытался я его успокоить. Ты помог ему сбежать? серьёзно спросил отец. Я не знал, как реагировать, не знал, о чём известно отцу, но понимал, чем больше буду лгать, тем больше загоню себя в угол. Я молчал. Можешь не отвечать. Как-то небрежно бросил он, внезапно успокоившись. Агафон сегодня обратился к Олегу, так как он частый гость в этой гостинице, и рассказал, что имперские сегодня расспрашивали его о княжичи. Он тебя не выдал, когда смекнул, кто именно его расспрашивает, и потому сразу пошёл на попятную. Радуй, что люди варганы преданы нам. Преданы? нехорошо усмехнулся я. Он просто хотел поейметь с нас денег. Тайная канцелярия ему бы за сведения не дала ни копейки, а вот князь наверняка в благодарность одарит за помощь. Ну, однозначно хорошо, что произошло именно так. Отец недовольно поджал губы. Так или нет, но я ему очень благодарен. Агафон спас моего сына, он снова так сказал. Явне недоумение уставился на него. Что значит твоего сына? А я в таком случае кто? Мой сын, ответил он мрачно, и этот ответ едва ли меня удовлетворил. Отец задумчиво посмотрел на сияние в конце туннеля и решительно направился в усыпальницу. И я неуверенно направился следом. Отец остановился там, где начиналась территория прародителей. Весь грод, куда ни посмотри, был обвит толстыми извилистыми корнями, и если приглядеться, меж этих корней можно увидеть торчащие кости и черепа, принадлежащие горванам. Неродовые чародеи просто хоронили кости в землю. Это последнее из четырёх этапов церемонии погребения. Сначала жи тела предавали огню, вознося молитвы и отдавая дань сварогу. После сгоревшее погребальное кострище стояло под открытым небом и обдувало ветром. Родные приходили к остаткам кострища каждый вечер и обмахивали останки усопшего опахалами, молясь богу ветра Стрибогу. Дальше кости предавались третьей стихии в воде, а останки омывались, и этим занимались только близкие женщины покойного: мать, жена или дочери. Таким образом, отдавалась дань богине воды Дуани. В конце кости отправлялись к матери земли. Считалось, что только так человек может переродиться заново и попасть в Ирий. Родовые же чародеи приносили кости своих усопших к корням древа. Эта традиция объяснялась тем, что как корни держат древо и питают его плоды, так и предки держат род и дают силу потомкам. Здесь покоятся останки всех горванов от самовырека ночного, сказал зачем-то отец. Я знаю, ответил я. Когда-то и я, и вся моя семья будет здесь, а наши потомки там будут и далее прославлять род Горвановых. Отец указал пальцем на свод пещеры, увитый свисающими корнями, потом мрачно добавил: "Если кто-то всё не испортит". Чему отец говорил всё это, я не совсем понимал. Он продолжал держать палец кверху, да и смотрел он более чем странно. И вдруг он начал пятиться. Я невольно поднял голову вверх, И увидел кусок камня между корней, на котором поблескивало что-то металлическое. Быстрым движением отец нарисовал руну воздуха, направил поток на артефакт, и тот молниеносно активировался. Вокруг меня выросла светящаяся клетка. Её прутья из подрагивающих тонких молний ярко засияли. Всё произошло так быстро, что я не успел среагировать. А на то, чтобы осознать до конца, что произошло, мне понадобилось времени куда больше. Я перевёл на отца шарашенный взгляд. он же смотрел хладнокровно и где-то даже ликующе. "Да, ты мой сын", сказал отец, но только снаружи. А вот кто внутри, это ещё предстоит узнать.